Глава одиннадцатая Валерия ждала с нетерпением. Прошла неделя, другая. Елизавета часто звонила, но о матером волке помалкивала. Наконец Валерия не выдержала и спросила. «Лиза, ты не пошутила про мужа? А то французский меня уже в заг зовет!» «Ни в коем случае!» Испугалась Елизавета. «Давай обойдемся без этих твоих куку. -ку -ку -ку. Я ищу. Напряженно ищу. Приличных мужиков, понимаешь, сама на всей планете раз-два и обчелся. Да и все приличное за границей». «И как же быть?» Растерялась Валерия. «Не волнуйся. Я связи имею везде. По всему миру щупальца распустила. Ищу». «Ищи, пожалуйста, побыстрей!» — взмолилась Валерия. «Пока я не состарилась!» «Я тоже замуж хочу!» — мысленно констатировала Елизавета, вспоминая своего круглого. «Лерка, ты меня не торопи! Не мешок с картошкой, целого жениха выбираем! Здесь точность нужна микроскопическая! А чтоб ты не ныла, скажу! Кое-что наклевывается!» Загадочно успокоила Елизавета подругу и приказала. «Но молчи! Ни о чем не спрашивай! Все равно не скажу! Вспугнуть боюсь!» Через неделю она позвонила и радостно сообщила. «Лерка! Нашла!» «Кого нашла?» Осторожно поинтересовалась Валерия, не разделяя ее радости. «Нашла самое то! И высок! И красив!» и брюнет, и президент ошизенно-богатой компании. Лерка любит охотиться, балет и оперу обожает. «С ума сойти! Не мужик, а чудо!» восхитилась Елизавета. Валерия заранее запаниковала. «Ведь это чудо!» залепетала она. «Надо еще как-то взять! Оно пойти сопротивляться будет!» «А я у тебя для чего?» У тебя есть целое «я», и не такие горы сворачивали. Короче, быстро приводи себя в порядок, через полчаса за тобой заеду. Он сегодня как раз дает пресс-конференцию, там и познакомимся». «Лиза, как познакомимся?» – испугалась Валерия. «Там же будет полно народу!» – Елизавета победоносно сообщила. «Все на мази!» «Его помощник устроит для моей газеты эксклюзивное интервью с шефом, на которое и тебя с собой зацеплю. Дальше можешь не волноваться. Все уберу на себя. Ты только мило улыбайся, да пореже рот открывай, чтобы глупость какая не выскочила. Главное, чтобы ты ему понравилась, чтобы вызвала положительные эмоции. Он, конечно, человек чрезвычайно занятой, и от первой встречи многого не жди, но будь уверена». Мысленно отметит, что ты, баба, ничего и не останется равнодушен. Отойдет от тебя и уже через минуту забудет, что ты вообще существуешь. Ха, ну спасибо, утешила. Но нам это не страшно. Главное попасться ему на глаза. А потом...» Окончательно сникла Валерия. Елизавета ответила, не теряя оптимизма. «А потом разработаем план». «Как еще раз устроить вашу случайную встречу?» «После трех-четырех таких встреч, думаю, он запомнит твое имя». «Всего-то?» «Не всего-то, а уго-го-то!» «Это будет уже куку ку ру -ку -ку. Почти победа!» «Знаешь, сколько вокруг него крутится таких, как ты?» Тота. «То-то! Если хочешь приличного мужа, не ленись! Засучи рукава и работай!» Когда он запомнит твое имя, дело гораздо быстрее пойдет. Я использую все свои связи, чтобы установить между вами положительный контакт. И если у кого-то из моих знакомых будет для него хорошая новость, я костьми лягу, но сделаю так, чтобы эту новость принесла ему ты. Валерия изумилась. Я? Как ты это мыслишь? Не твоя забота, с чувством превосходства сообщила Елизавета. И не такие дела делались. Это вообще не задача. Связи у меня обширные. Круг его партнеров как на ладони. И по счастливой случайности я в дружбе со всеми». «По счастливой случайности ты в дружбе со всей страной и Москвой», заметила Валерия, чем окрылила подругу. «Вот видишь!» – гордо воскликнула та. «Даже выше бери! Я в дружбе со всем миром!» «Поэтому доверься мне, как ангел-богу». «Уже доверилась. Но к чему эти сложности? Почему бы тебе просто не познакомить меня с ним через своих друзей?» Елизавета испугалась. «С ума сошла! Хочешь сразу все испортить? Ну, познакомитесь вы. А дальше что? Думаешь, он сразу бросится приглашать тебя к себе домой на рюмочку кофе? Или ты сама начнешь приставать к нему с чувствами? Подумай, глупая!» «Одно дело – прекрасная незнакомка, женщина, возникшая из ниоткуда, и совсем другое дело, когда у вас есть общие друзья. Мужиков это обязывает, сковывает и напрягает, а нам от него нужны только положительные эмоции. Нет, настоящий охотник зайдет издалека, так, чтобы звери не понял, откуда ветер будет Все должно произойти случайно, романтично, само собой». Валерия опять запаниковала. «Ужас! А что должна делать я? Я же ничего не умею!» «И не надо!» – успокоила ее Елизавета. Пускай сначала он влюбится. «А ты, цыпочка как бы не знаешь об этом и ни о каком муже не мечтаешь. Вся в делах, вся в делах». «В каких делах? У меня же нет никаких дел!» «Дела я тебе всегда найду. Ты, главное, усвой. Роль твоя такова. Ну, просто ребенок. Бескорыстный ребенок, не ждущий от людей ничего, но одновременно нуждающийся в помощи и защите. Нужно вынудить этого сухаря вложить в тебя свою душу». нервно развеселилась Валерия. «А будто не этим занимаются все остальные женщины». И мало у кого получается. Да, бодро согласилась Елизавета. Размягчением сухарей занимается каждая до самой своей смерти. И начиная теперь уже с пятнадцати. Но не все знают секреты. А ты знаешь? Знаю. Мужчины скупы на все. И на бабы, и на эмоции. Именно в этом их основная слабость. Уж если они куда-нибудь вложатся, то безмерно этим потом дорожат. Поэтому, чтобы сразу его не вспугнуть, заманивать будем осторожно и постепенно. Для начала потребуется помощь чисто символическая. Так, пустячок. Где совет, где подсказка? Главное, чтобы он видел, как благодаря его помощи налаживаются твои дела. Какие дела? Я же сказала, дела найдутся. Ты, естественно, к нему со всей признательностью. Не более. Но признательности должно быть много. Очень много. Здесь трудно переборщить. Все в таком ключе. Ах, как вы мне помогли! Ах, что бы я без вас делала! Ах, как мне повезло, что у меня такой советчик! Ах, какой у вас бесценный опыт! И т.д. и т.п какой ужас, возмутилась Валерия. Это же наглая, неприкрытая лесть. Его не стошнит? Ну что ты? Он будет млеть, заверила Елизавета. Чем глупее ты будешь выглядеть, тем больше обеспечишь шансов. Фу! Меня стошнит, призналась Валерия. Ах, какой у вас бесценный опыт, передразнила она и зло сплюнула. Тьфу! Никогда так не смогу! Противно! Глупая, ты не поняла. Так и не надо. Я передала тебе суть, грубый смысл. А как обрастить его тонкостями, придется отдельно тебя учить. К примеру, делишься с ним проблемами, спрашиваешь, как поступить. Он, естественно, пытается от тебя отмахнуться, как от назойливой мухи. На такие толкаешь меня унижения? Лерка, не будь занудой! У него своих дел по горло, и все важнее твоих. Ты должна быть с понятием. Не настаиваешь, с извинениями отступаешь, но регулярно горюешь. Валерия удивилась. Интересно, как я могу горевать регулярно, когда мы видеться будем от случая к случаю? Тут уж Елизавета психанула. Ну ты как ребенок, честное слово. Что, не видела никогда людей с петлей на шее? Их вокруг тьма и в метро. И в мерседесах, даже в театрах и на пляжах встречаются. Некоторые всю жизнь свою так проживают с петлей на шее. Вот и учись у них демонстрировать свое горе-злосчастье. Как увидишь его, так сразу вздыхай, улыбайся сквозь слезы. Вдруг сорвись и зареви. «О боже, какой ужас! А он меня не возненавидит случайно?» Скептически поинтересовалась Валерия. «Не станет меня избегать?» «Ну, он разозлится, конечно», – вынуждена была согласиться Елизавета. «Но как воспитанный человек поинтересуется, в чем дело. Тут ты и вывалишь ему воз проблем». «Каких?» – Елизавета возмущенно заявила. «Хочешь сказать, у тебя нет проблем?» Есть. Не рассказывать же ему о счетах за квартиру и про ссоры с французским». «С ума сошла!» О своем французском вообще забудь. Его дни сочтены. Да, согласилась Елизавета. Проблемы еще надо хорошенько обдумать. Действительно, не каждой твоей проблемой можно делиться с приличным человеком. Тем более с матерым волком. Но ничего, чем-нибудь дай поделимся. А дальше? Ему от твоих проблем станет смешно. Себе таких пожелает и надает советов. «Вот тут-то, слышь, Лерка, и надо закладывать фундамент для лести!» ну ты даешь!» – поразилась Валерия. «И как же его закладывать?» «Надо не дифирамбы ему петь, как ты, дурище, подумала, а сдержанно поблагодарить и робко выразить сомнение, что его советы приведут к желаемому результату. Еще лучше будет, если выразишь желание поступить наоборот». Он ужаснется твоей неопытности и начнет тебя убеждать. Ты же стой на своем и опасайся, опасайся, что, следуя его советам, окончательно все испортишь. Он плюнет и решит, что ты безнадежная дура, какой на самом деле и являешься». «Осторожно», – предупредила Валерия, но Елизавета сообщила. «Для бабы быть дурой не грех, а заслуга. Короче, Продолжила она. «После всех экзерсисов он рассердится и поставит на тебе крест. Увидев тебя снова, захочет сбежать. И вот тут-то ты ему вывалишь свои достижения». «И ремарку!» «Мол, надо же! Помогло! Откуда вы только все это знаете? Сколько в этих делах премудростей!» «У него сразу хвост пистолетом! Думаешь?» елизавета расхохоталась Ха -ха -ха! знаю в таких случаях мужики радуются как дети я буду не я если он не проявит к тебе интерес при встрече сам уже будет спрашивать как твои дела сам будет набиваться с помощью, но по мелочам по мелочам вот именно мужики напрягаться не любят вздохнула валерия, вспоминая диван с французским Сначала по мелочам, потом все серьезней, серьезней. Когда наш матерый волк на приличную помощь замахнуться дерзнет, вот тогда-то и влюбится. А уж там пускай сам голову ломает, как пойти на роман. Мы, естественно, стоять в стороне не будем. Подскажем, поможем. От планов таких Валерия запаниковала. Как поможем, Как подскажем. «Не прямо, не прямо!» – успокоила ее Елизавета. намеками, ситуациями, нами же создаваемыми!» «У меня есть знакомый писатель, Круглов. Слышала о таком?» <связь> «Еще бы! Кто о нем не слышал?» «Он нам напишет ошизенный сценарий. Впрочем, других он и не умеет писать. Короче, положись на меня!» После такой атаки Валерия, дрожа от страха, положилась. Вскоре Елизавета примчалась, сгробастала подругу и всю дорогу готовила ее к первой встрече с избранником. «Понимаешь», — твердила она, — «твоя главная задача — вызвать у него положительные эмоции. Но не просто вызвать, а на бессознательный уровень перевести, а еще лучше на уровень рефлексов». Как у собаки Павлова при виде еды выделялась слюна, так у него при виде тебя должны выделяться положительные эмоции. Увидит тебя и сразу, как говорится, улыбка радости лицо его перекосит. «Хорошо бы!» – скептически откликнулась Валерия. «Но как этого добиться?» «Не просто, но возможно», – заверила Елизавета. «Тут главное терпение». Главное, не спешить, не вызвать у объекта подозрения. Упаси Бог, догадается, что мы на него глаз положили? Считай ку ку ку ку Полный провал. Если этот гад заподозрит, что мы держим на готове ошейник, такого задаст нас только пятки его и видели. Ой, мамочка моя дорогая! Испуганно проскулила Валерия, чем доставила Елизавете удовольствие. Она подняла указательный палец и назидательно сообщила. Добывать мужа – тяжкий труд. Добывать мужа матерого волка – ювелирная работа. Поэтому, Лерка, играй. Постоянно играй. Никаких искренних эмоций. Хочешь откровенности – играй. В любви, как в театре, искренность порождает фальшь. И только игра творит шедевры истинных чувств. Грандиозность задачи Валерию испугала. Бедняжка уже дрожала от страха и готова была прямо на ходу выпрыгнуть из автомобиля подруги. «Что же мне делать?» Краснее и бледнее мямлила она. Елизавета поняла, что перестаралась. «Не так страшен черт, как его молюют», заверила она. «К тому же у тебя есть я. Я и сценарий. Пока будь мила, весела, обаятельна, восхищайся восхищайся. Но всем своим видом давай понять, что он для тебя слишком большая величина, чтобы ты могла на него рассчитывать. Но смотри, не переборщи». Внимательно взглянув на подругу, Елизавета махнула рукой. «Знаешь что, сегодня лучше вообще помалкивай. Пока у нас одна задача. Просто попасться ему на глаза». «Ах, вот оно что!» обрадовалась Валерия, приходя в себя. «Значит, ничего пока делать не надо?» «Приехали!» – воскликнула Елизавета и резко затормозила. Она снова критическим взглядом окинула подругу и пришла к выводу, что держится та уже сносно. Правда, увидев толпу газетчиков и известных телерепортеров, Валерия запаниковала, впилась в руку подруги и лихорадочно зашептала. «Нет, нет, Лиза, пойдем отсюда. Я передумала. Я боюсь». «Я уже ничего не хочу!» Но Елизавета знала. Главное, поскорей усадить ее за спины светил. Там Валерия успокоится и будет с интересом наблюдать за происходящим, забыв о своих страхах. Поэтому она не рвалась в первые ряды, полагая, что, отбившись от толпы, легче привлечь к себе внимание объекта. Каково же было ее изумление, когда на стул рядом с Валерией опустился... Неприметный, щуплый, голубоглазый, белокожий блондин среднего роста, стеснительный и смешливый. «Можно присесть <свами> с вами рядом?» <свами> С глупым хихиканьем смущенно спросил он, и Валерия радостно ему разрешила. Он тут же поведал, что впервые на такой важной пресс-конференции и дрожит от страха. Валерия мгновенно прониклась к нему симпатией и сообщила, что находится в том же самом состоянии. Охваченная ужасом, Елизавета схватила мобильный, лихорадочно набрала номер Круглова и нервно зашипела в трубку. Срочно приезжай! Что случилось? Равнодушно поинтересовался Круглов. Настоящий куку-куку. -ку -ку -ку! Срывается всё наше мероприятие. «Эта дурочка прямо на моих глазах западает на очередного блондина!» «Кто же он?» «Явно говенный писака отовсюду выгнанный неоднократно! Сейчас Лерка его подберет, благо выдворить французского я ее уже подбила!» «Круглов, срочно, срочно приезжай!» Уже едва ли не во весь голос вопила Елизавета. Валерия ничего вокруг не замечала. Елизавета скрипела зубами, Как утопающий за соломинку, ее подруга ухватилась за подвернувшегося блондина. Откуда они только для нее берутся? От восхищения, открыв рот, эта дурочка слушала трепливого писаку. Он был польщен, нагло распускал свой облезлый хвост. Круглов ехать наотрез отказался. «Что я могу сделать?» Недовольно спросил он. «Ты ее отвлечешь!» «Попросишь блондина подвинуться и сядешь рядом. С одной стороны я, с другой ты. Не дадим подступиться блондину». Такая перспектива не обрадовала Круглова. «У меня крайне сложная глава», – пробурчал он. «Лисабет, ты не вовремя. Только начал погружаться в работу». «Смотри!» «Если Лерка западет на блондина, я замуж за тебя еще не скоро выйду!» Пригрозила Елизавета, уже и сама не слишком уповая на серьезность этой угрозы. Однако Круглов взволновался. Э -э, «Считаешь, твоя Лерка заинтересовалась новым блондином?» «Еще немного и будет поздно!» э -э, «Ладно, минут через тридцать закончу абзац». И подскочу Что? Через 30 минут эта парочка обручится и нарожает детей Немедленно приезжай Блеснешь своим легендарным умом И затмишь блондина Вот такая перспектива пришлась Круглову по душе Ладно Буду Пообещал он